Погром начался, когда аптекарего сына в городке не было. Охваченный жадным, ревнивым любопытством, он на два дня уехал в Киев, чтобы узнать подробности цареубийства. Газеты излагали невразумительно, больше налегая на подданические излияния. В воскресенье утром в Слободе за рекой, где жили Гои, ударил на бат. Кабатчик Митрий Кузьмич, отряженный обществом в Белоцерковск, приехал с подтверждением, что слух был верный. Царя императора убили жиды. Значит, обрашек можно бить, и ничего за это не будет. Пошли толпой через железнодорожный мост, разделявший городок на две части, православную и жидовскую. Шли чинно, спокойно, с хоругвями и пением. Вышедшим навстречу представителям, Равину, директору еврейского училища и рыночному старости ничего не сделали, но ну и слушать их не стали. Просто отодвинули в сторону и разбрелись по тихим улочкам, слепо пялившимся закрытыми ставнями. Примирялись долго. Не хватало толчка, чтобы растворилась душа. Тот же кабачик и положил почин. «Вышиб дверь в шинке» что открылся в прошлый год и испоганил ему всю торговлю. От треска и грохота очнулся народ, вошел в настроение. Все вышло как положено. Пожгли синагогу, пошарили по хатам, кому ребра намяли, кого за пейса оттаскали. А к вечеру, когда в шинкарском погребе отыскались припрятанные бочки с вином, кое-кто из парней и до жидовских девок добрался. Возвращались еще засветло — Унося тюки с добром и пьяных Перед тем, как разойтись Порешили всем миром завтра не работать Потому что грех работать, когда у народа такое горе А снова идти за реку Вечером вернулся Грин и не узнал городка Выломанные двери, летают перья и пух Тянет дымом, из окон женский вой и детский плач Родители уцелели Отсиделись в каменном подвале, но дома было мерзко. Погромщики разломали больше, чем взяли, а злее всего расправились с книгами. И хватило же усердия рвать страницы из всех 500 томов. Невыносимо было смотреть на Белого с трясущимися губами отца. Он рассказал, что аптеку разнесли еще утром, потому что в ней спирт. Но это не самое страшное. Старому садику Белкину проломили голову, и он умер. А Сапожниковой Геси за то, что не отдавала дочь, отрубили топором половину лица. Завтра толпа придет снова. Люди собрали 950 рублей отнесли исправнику. Деньги исправник взял, сказал, что поедет за воинской командой и вправду уехал, только к завтрашнему утру не обернется, так что придется потерпеть. Грин слушал бледнее от страшного разочарования Так вот к чему готовила его судьба Не к ослепительной вспышке, что взметнется из-под колес золоченой кареты и прогремит на весь мир А к бессмысленной смерти под дубьем похмельного сброда В глухом захолустье, ради жалких, неинтересных ему людей, с которыми у него нет ничего общего Он даже толком не понимает их чудовищного говора, потому что дома всегда разговаривали по-русски. Ему дикие и смешные их обычаи, да и он для них чужак. Полоумный сынок еврея, который не захотел жить по-еврейски. И что, я вас спрашиваю, из этого вышло? Но тупость и злоба мира требовали ответного действия. И Грин знал, что выбора у него нет. Утром в слободе снова ударил колокол. И с Майдана к мосту Двинулась густая толпа Многолюднее, чем накануне Сегодня не пели После Шинкарева вина И аптечного спирта Лица были мятые Но деловитые Многие волокли тележки И тачки Впереди с иконой шел Самый главный человек Дмитрий Кузьмич В красной рубахе И новом казакине хорошего сукна Ступив на мост Толпа вытянулась в серую ленту. По реке такой же серой, неостановимой массой, плыли наздреватые льдины. В дальнем конце моста между рельсов стоял высокий жедок в пальто с поднятым воротником. Держал руки в карманах. Хмурый ветер трепал черные волосы на непокрытой голове. Когда передние подошли ближе, стоявший, не произнеся ни слова, вынул правую руку. В ней чернел тяжелый револьвер. Передние хотели остановиться, но задним револьвера было не видно. Они напирали, и движение толпы не замедлилось. Тогда черный человек выстрелил поверх голов. В звонком утреннем воздухе хлопок получился гулким. Речное эхо подхватило его и многократно повторило. Люди остановились. Черный по-прежнему ничего не говорил. Его лицо было серьезно и неподвижно. Дырка ствола опустилась и смотрела прямо в глаза впереди стоящим. Азартно работая локтями, через толпу протиснулся Егорша-плотник, мужик озорной и беспутный. Вчера он весь день пролежал пьяный, жедов бить не ходил и теперь сильно маялся от нетерпения. — А ну-ка, ну-ка! — сказал Егорша, посмеиваясь и засучивая рука в драной чуйки «Ничто не пальнет, забоится!» Револьвер немедленно ответил на Егоршины слова грохотом и дымом. Плотник охнул, схватившись за простреленное плечо, и сел на корточки. А черная дуло размеренно крахнуло еще четыре раза. Больше пуль в барабане не было. И Грин достал из левого кармана самодельную бомбу. Но бросать ее не понадобилось, потому что случилось чудо. Раненый в коленку Митрий Кузьмич так страшно завопил О, -ой, убили! Убили, православная! что толпа дрогнула, подалась назад, а потом, давя друг друга, побежала по мосту обратно в Слободу. Глядя в спину убегающим, Грин впервые ощутил, что Лазурного цвета в нем осталось мало. Гамму теперь определяет серо-стальной. В сумерки прибыл исправник со взводом конной полиции и увидел, что в городке все спокойно. Удивился, поговорил с евреями и увез аптекарева сына в тюрьму. Григорий Гринберг стал грином в 20 лет после очередного побега. Прошел полторы тысячи верст и уже под самым Тобольском угодил в глупую облаву на бродяг. Надо было как-то назваться, вот и назвался, не в память о прежней фамилии, а в честь Игнатия Гриневицкого, царя убийцы.